Идо издерживаясь итаров встал, чтобы уйти и передать и слововиль Можем. Скрестив на груди руки, он склонил голову, прощаясь с Нобусардом сказал ему: "И ты, и Тара решай сам, что тебе больше по душе. Но помни, волк и тот не покидает свою стаю, когда на неё нападает враг". Итарас снова скрестил руки на груди и склонил голову, словно избитый плетьми. Смотрел на Буссардар ему вслед, смутно ощущая, как подступает дурнота, похожая на ту, от которой он искал избавление в целебном источнике на холме Калая. Он протеялся ей с последних сил. «Нет, нет, он не подастся! Он поборет ее! Теперь не время! Теперь!» На Буссардар сделан несколько шагов, чтобы убедиться, что сознание не оставило его. Глубоко вздохнул. «Нет, ты еще жив!» И тара безумно вышел, диж сквозняком взметнуло полы его плаща. Дверь осталась открытой. Потоки воздуха шевелили шестины из анаисы. С улицы донёсся голос, требовший пропустить в дом командование армии, без ошибочно узнав его. В Но бусардар приказал страже отводить ворота. Но наи только и смог вымолвить он, когда посетительница переступила порог и дверь за ней закрылась. Анастасья стояла перед ним в шлеме и длинном плаще над этим поверх женского платья. Я явилась к тебе, мой господин, прости мне этот поступок, проговорила она серьёзно. Правда, нынче такое время, что тебя уже ничто не удивит. Я переоделась в военном и на коня прискакала из борсипы. На бусердара каменел. Слёзы блеснули в его в его глазах, но Нанаи негромко продолжала: "Не потому, что попала за тебя, Помогла ли я опасаться за моего Набусардара? Прошу, выслушай меня, господин». Она выждала, но не получив ответа, взяла Набусардара за руку и, усадив на скамью, обняла за плечи. «Ты недоволен моим приездом, господин, но и не гонишь меня?» Он судорожно стиснул кулаки, пытаясь внять глухую тревогу и боль. «Ты так молчалив!» — нежно проговорила она. «Но я понимаю. Не один раз касалась я ладонью твоего лица» твоей груди. Я знаю, как тебе трудно. В тяжелое время переживаешь ты, поэтому я и пришла к тебе, потому и прошу, выслушай меня. «На-На-Аи! Моя единственная, несравненная!» — проговорил Набусардар, заставив себя улыбнуться. «Говори, говори! Быть может, твой животворный голос исцелит меня!» Прижавшись щекой к его плечу, она сказала, «Целыми днями не выхожу я из комнаты» где ты позволил строить мою мастерскую. Четыре стены, да чистое небо над головой. На полу бочки из глины и Инстру инструмент, котор инструмент, которым дедка учит меня работать. На стенах самые лучшие мои друзья барельефы и жизни славного Новоходаносора, при котором жили и умирали мои предки. Посреди комнаты на подставке изваяние матери с младенцем на коленях. Скоро я закончу его. Стоит тебе увидеть её, и ты забудешь обо всём на свете. Мать обращена лицом на восток, и когда поутру восходит солнце, она улыбается его первым лучам, улыбается к сама кормя сама кормя своего сыночка. Не удержавшись на бурсардар порывисто обнял нанай, на перекорчив анливой войлонской знати, на перекор всему миру он будет слушать её и не выпустит её руки из своих. «Так, мой непобедимый, день за днем проводил я безмятежно, наедине с своей скульптурой, со своей мечтой. А сегодня, когда я вошла в мастерскую, мне показалось, что там кто-то прячется, хотя, ты знаешь, никому кроме меня входить туда не дозволено. Мне почудилось, будто за мной наблюдают, но в комнате никого не было. Я протянула руку к ларцу из черного дерева, Когда я заказал для моих инструментов и к удивлению вместо железного риса нашла там кинжал, нашу семейную реликвию, у нас передают её из рода в род, тот самый кинжал, с которым я по славец. Не знаю, как он туда попал, но я схватил эту драгоценность и стал рассматривать. На рукоятке его была выбита надпись: "Жизнью пожертвуй, Гамадан, во имя чести и народа". Прочитала я это и забыла Об улыбке матери с младенцем кровь скипела во мне, словно бурный поток. Я бросилась во дворец и застала там теку. Она как увидела кинжал, так глаз с него не спускала. — Ты что-нибудь знаешь об этом кинжале? — спрашиваю ее с подозрением. «Тс -с -с — Тссс! Она остановила меня, приложив палец к губам. — Его посылает тебе добрая таба, которую ты считала умершей единственный продолжатель рода, и он принадлежит тебе по праву наследства. А что с отцом, спрашиваю я? Знаешь, что Исагил, испугавшись твоей угрозы, отпустил его? Правда, однажды ночью в праздник богини Иштар они подожгли наш дом. Отец вернулся на пепелище. Он не жаловался, не сетвал, просто решил таскать и глину, и и глину из канала, чтобы построить новый дом ни что не сломило его он был твёрд как и подобает гомадану